не слишком понятное поведение темнокожего пирата. Несомненно, могущественный чародей, он вел себя точно базарный фигляр. И ведь с Чесмаром он был другой. То ли магия столь сильно развратила Юма, то ли такова плата за власть над силами из самых глубин бездны. Советник короля Тлантоса совсем не верил, что питающий волшбу шаманный источник кроется в знакомых ему стихиях и силах.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 Оставалось немного подождать. На утро, когда Тас только окрасил багровым крыши домов, Макдлантоса уже стоял у края прибрежного утеса, насмешливо поглядывая на безмятежно улыбающегося шамана. «Уважаемый Юм, мне все больше и больше кажется, что вы просто тянете время. Терпение, лорд Маркус, совсем немного терпения. Час духов, вот-вот настанет.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 И маг только тогда рискнул встать на ноги. Отменив заклинание истинного зрения, советник короля Тлантоса вдруг понял, что вся виденная им вакханалия происходила лишь на самой грани обычной реальности Астрала, почти не коснувшись мира вокруг. Ради интереса лорд выполнил формулу входа в Астрал и содрогнулся от дикой головной боли, На иных планах бытия творилось, Маркус ведает, что и без подготовки туда соваться не стоило. Пять лет готовился к этому камланию, пять лет вымачивал кожу бубна в крови людей, гномов, невиданных тварей и даже демонов. Сколько влил в него силы и все ради сегодняшнего дня. Подошедший к Маркусу шаман.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 попросту разорвавших судно на куски. — Хороши зверушки, да? — кровожадно скались, спросил шаман. — Совсем скоро кровь хлынет потоком, и неважно, кто погибнет, монстр или жалкий человек, все пойдет в дело.